Глава 17. Примерно в то же время, где-то во внутренних комнатах дворца, в комнату, практически вышибая двери, врывается король, громко матерясь на идущего следом за ним человека. Какого чёрта я у тебя спрашиваю, ты вообще подобное допустил? Или ты меня не понял, когда я тебе приказывал держать его в узде? Но мой король, ничего же страшного не произошло. Ничего страшного. В ярости бросил он свою корону на стол. Ты хоть понимаешь, какие последствия были бы, если бы она пострадала? Это девушка маркиза в конце концов, хоть и другого королевства, даже не так, тем более другого королевства. Если бы с ней что-то случилось, то война была бы обеспечена. Это была просто детская шалость. Может, оно и к лучшему давно нужно было показать этим лирумцам нашу силу. Может, лучше было бы, если бы мы вступили в войну. Идиот! Едва сдерживаясь, прошепел король. Именно сейчас нам эта война совершенно не нужна. Все, иди вон отсюда, пока я еще сдерживаюсь. На что человек лишь поспешил выполнить приказ своего господина. Усевшись в кресло, правитель медленно выдохнул и просидел в тишине несколько минут, наслаждаясь п о к о е м Родрик, я знаю, ты тут. Выходи. Вы, как всегда, проницательны, ваше величество. Как будто из ниоткуда появился человек неопределенного возраста. Разберись с этим идиотом. Я больше его не вынесу. Он все только хуже сделает. Осмелюсь напомнить, что он младший сын герцога Пауля, его устранение нежелательно. Лишь склонился мужчина. Да помню я. Отмахнулся Мак. Просто сошли его куда-нибудь с важной миссией. Только подальше от границ с вольными баронствами, а то еще там н а ч у д и т так, что действительно придется начинать войну, как пожелаете. А теперь объясни мне. Что там вообще произошло и почему его не остановили? Принц решил использовать боевого Голема вместо стандартных противников в первой схватке. Мы, конечно, контролировали все и не допустили бы неприятных последствий. Да и сам директор, видимо, решил пойти принцу навстречу, но тоже был на с т о р о ж е Но его целью была совсем не маркиза. А? А кто тогда? Удивленно посмотрел на собеседника правитель этой страны. В этой команде состоял и Кайл, ваш племянник. Ох, а я-то думаю, чего он так разошелся ради дочери герцога? Вроде никогда ей особо не интересовался. Теперь-то все понятно, задумался он. Постарайся, чтобы их пути больше не пересекались. Я не для того позволил мальчику пожить самостоятельно. Чтобы его могли раскрыть из-за внимания принца, будет сделано. Да, похоже, отношения у них не сложились, что весьма печально. Я надеялся на иной результат. А ведь Кайл каникулы провел в баронствах у этого теневика. Да, так и есть. Мы наблюдали издалека, но не вмешивались. Эх, если бы он там остался, может, оно для него и лучше было. Боюсь, в моем королевстве ему будет не так безопасно. Но не получится. Отдавать в б а р о н с т в о человека с правом на престол было бы безумием. Пусть пока играется, но не больше. Его артефакт же работает. Да, мы проверяли экстренный маяк. В случае чего его выдернет под нашу защиту. Покивал мужчина, вздохнув. Эх, если бы не заоблачная стоимость подобных артефактов. Я оснастил бы ими всех своих людей. Что есть, то есть. Я бы тоже не отказался увеличить их количество, но не получится. Лишь согласно ответил кивком король. Что же касается сына, то похоже воспитал я его мягко говоря не очень хорошо. И боюсь сейчас уже ничего не исправишь. Слишком мало времени я ему уделял. Ды а просто не мог больше. Это было тяжелое время. Когда пришлось полностью погрузиться в дела государства, чтобы не допустить н а и х у д ш е г о варианта в виде войны с Лирумом, понимая, что оправдываться нет смысла, что получилось, то получилось. Может, еще есть шанс? Сомневаюсь. Да и это не так важно. Королем ему все равно не стать. Я проживу еще достаточно долго, чтобы передать трон своему внуку. А уж его воспитание лучше не отдавать в руки этого дурака. Что там, кстати, по переговорам с Латум? Они пока еще не готовы дать ответ. Хм, жаль, но давить мы не будем. Они не те, на кого можно надавить. Однако такой союз был бы весьма выгодным. Да и ребенок от такой девушки обещает быть сильным. Боюсь, ваш сын будет крайне недоволен, если узнает, что вы не собираетесь передавать ему трон. Он спит и видит, как взойдет на престол, а его амбиции могут поддержать и другие. Вот как раз, чтобы узнать тех, кто захочет поддержать подобные амбиции, я и держу тебя. Я должен знать л ю б о м кто хочет даже помыслить о перевороте. А сын ничего сам не сможет сделать. Он слабее меня. А уж про яда и подобное даже говорить не стоит. Но именно из-за его амбиций стоит ускорить брак с Латум. Чем быстрее родится наследник, тем лучше. А прогнивший плод можно будет и убрать, как только он даст новые семена. Наш род не одну сотню лет живет, и случалось всякое. Мы знаем, как с этим бороться. А сами Латум, тем более, будут не против подобного исхода, когда на престол зайдет частица их крови. Пусть принц думает, что л а т у м его поддержит, тогда он будет ходить и лелеять жену, что нам и необходимо, но его мечтам не суждено сбыться. Прохохотал король, хватая свою корону, и направляясь на выход, его ждали очередные дела королевства, что требовали свое внимания. Чуть позднее комната принца. Что? Как он посмел? Метался словно лев в клетке по комнате молодой парень. Смею напомнить, что он король и ваш отец. Донесся до него ответа от человека, что еще совсем недавно точно также стоял подле короля. Но он что? Ничего не понимает? к а й л у гроза нашей власти. Он ведь следующий в очереди на престол после меня. А ты посмотри на то, с кем связался этот выскочка. Барон из этого вольного графства и маркиза из враждебного нам королевства. Он ищет себе сторонников вне пределов нашего королевства, чтобы, когда придет время, свергнуть меня. Мы тщательно наблюдаем за происходящим. Никаких контактов с л и р у м о м у него не было, а про графство и говорить смешно. Они нам не соперники. Вы просто этого не видите. И дело совсем не в графстве. Дело в самом бароне. Он же теневик. Кэл наверняка хочет потом отправить его, дабы убить меня. Мои люди подобного не допустят, спокойно ответил мужчина. а а Как же? Так же они и не допустили смерти верного мне человека. Скептично прошепел принц. Он не являлся целью нашей защиты. К тому же его убил совсем другой теневик. Мы знали, что граф работает с ним, но не мешали, так как это был ваш человек. Но, видимо, о ничего-то не поделили. Маги теней весьма скрытные и непредсказуемые люди. С ними нужно крайне осторожно вести дела. Даже так это лишь вопрос времени, когда Кузен начнет свою игру против меня. Попытался он было начать грызть ногти, но тут же резко прекратил. Так может вам стоит укрепить свои силы, найдя себе союзников? Какие еще союзники? Все васалы с моего отца и так обязаны поддержать мои права на престол. Но не лучше ли, чтобы у вас были люди, кто кровно заинтересованы в вашем правлении? Например, Латум, весьма древний сильный род. У них есть прекрасная дочь, что может стать вашей невестой. А если у вас родится ребенок, то и остальным будет спокойнее, зная, что правящий род не прервется. Хм, идея неплохая, она хоть красивая, хотя какая разница. Главное, чтобы обеспечила мне этот союз, ну и родила здорового наследника. Но позже. Сейчас я не хочу детей, а внешность для королевы не главная. Хорошеньких девушек я и в другом месте найти смогу. Хотли в о улыбнулся, наследник престола. О, не беспокойтесь, девушка вам точно понравится. А что касается наследника, то лучше бы он у вас появился раньше, чем у Кайла, и как бы он сам не устроил союз с л а т у м Почти прошептал ему на ухо Шпик. Да, ты прав. Пусть начинает переговоры с головой Рода. Мне нужна эта девушка. Как прикажете. Склонился мужчина. Сильно отец ругался из-за Голема. Успокоившись, спросил парень, усевшись в кресло. Он был в ярости. Ясно. Значит, недельку лучше не попадаться ему на глаза. И в ближайшее время не действовать в о т к р ы т у ю Стоит придумать что-то еще. Осмелюсь предложить, что лучше всего не вмешивать в ваши планы маркизу р о у л и Ваш батюшка особо зол именно из-за нее, из-за нее? Удивленно протянул принц. Почему? Она ведь из Лирума. Именно поэтому и зол. Сейчас не время начинать войну с ними. Лучше это делать, когда мы будем полностью готовы к подобному. А не нет. Ладно, тогда исключим ее из раскладов. Скривился он. Хотя я бы был не против с ней поразвлечься. Формы у нее очень даже неплохие, но придется отложить это дело. Я ведь не дурак, понимаю, что сейчас не время. Разумное решение, ваше высочество. Ладно, тогда в е л и пригласи т ь девушку в мои покои. Я хочу развлечься. Какую выберете сегодня? Хм, Латум же вроде блондины. Вот и давай блондинку, похожую на нее. Буду привыкать по маленьку к будущей жене. Во весь голос рассмеялся принц. Сделаем. Поклонился он, ничем не выдавая свои эмоции, и удалился выполнять р а с п о р я ж е н и е наследника. Родрик уже не первый год служит при дворе и насмотрелся всякого, так что подобным его ничуть не удивишь. Конечно, принц иногда избивал девушек, что скрашивали ему ночь. Но это не сравнится с тем, что творят некоторые дворяне. Сам же принц не вызывал у него каких-либо эмоций. Он уже вычеркнул его из списка возможных наследников престола, как повелел его истинный господин. Такие сильные маги, как король, живут действительно долго. И если не свершится удачного покушения, то власть сменится еще не скоро. А уж о том, чтобы этого покушения не случилось... Он позаботится. С принцем же он сисюкался по приказу короля. Ему нужен был человек подле него, которому он мог бы отдавать нестандартные приказы и, возможно, даже доверять. И похоже, принц действительно поверил, что такой человек, как Родрик, шпионит для него за королем. Глупый мальчишка такой, как он, недостоин быть королем. Но ну пока пусть развлекается, как хочет. Благо в девушках, желающих скрасить досуг принца, отбоя не было. Найдется среди них и такая, что будет похожа на Латум. Ну а если нет, то штатный м а г жизни всегда может немного поправить ее внешность на непродолжительный отрезок времени. После завершения бала в особняке рода Кол. Едва отец с сыном доехали до своего дома и вошли внутрь, как парень не выдержал, задав мучившие его вопросы. Отец, объясни мне, зачем ты так настойчиво пытаешься заманить Дарка в наш род? Нет, я, конечно, понимаю, что он м а к теней и все такое, но Крис ведь уже несколько раз тебе отказывал. Такого ведь никогда не было. Ох, ничего ты не понимаешь. Тяжело вздохнул герцог. Он тот, кто победил тебя в дуэли на глазах у всего подрастающего поколения магов. Неужели ты думаешь, что не забудут такое? А ведь там достаточно будущих наследников других родов. Я немало отдал, договариваясь с другими герцогами, чтобы право на первые попытки переманивания отдали мне. Ты только представь, если человек, который смог победить тебя, будет принадлежать роду наших врагов. Но ведь все должны понимать, что у него просто было больше боевого опыта. Скривился парень, нехотя вспоминая свой проигрыш. Да и проиграть сильному это не позор? т у т ты прав. Именно поэтому мы не мстим за твое поражение. Все было честно, так что просто не за что. Но это не значит, что мы упустим подобного мага. К тому же дело не только в этом. Его стихи я тоже имеет большое влияние на данное решение. Если бы не она, то его без вопросов отдали бы мне принимаемое право. Так что твой проигрыш даже принес нам определенную выгоду. Ну да, он м а г т е н е й а не р е д к и Но разве это так важно? Очень важно. Ты просто никогда не сталкивался с подобными им, а мне довелось. И скажу тебе так, это не самое приятное м о е в о с п о м и н а н и е Конечно, встречаются и другие маги теней, вот только они намного слабее этого Криса. В этом-то и заключается главная его ценность. Обычно маги теней не блещут силой, их способности весьма ограничены. Объяснил он, проходя в гостиную. Так может он чей-то шпион? Ведь не мог же маг в первом поколении стать таким сильным? Нет, он явный самоучка с минимумом академических знаний. Это видно сразу и такое не п о д е л а е ш ь Вероятно, бастарт какого-то рода. Ведь ты прав, в первом поколении таких сильных магов обычно не бывает. Хотя бывают исключения. Магия она весьма непредсказуема. Кого-то она может одарить сверх м е р ы просто так. Вздохнул он, беря в руку бокал сином. И вообще есть и другие способы усилить род, как, например, твоя свадьба с принцессой. Свадьба с принцессой? ошарашенно спросил парень. Да, именно так, усмехнулся его отец, вспоминая, как он сам принял подобную новость уже от своего отца. Но не волнуйся, пока все только на стадии переговоров. Такой лакомый кусочек, как принцесса, хотят получить все. А у других герцогов тоже есть не женатые сыновья. Так что нам еще предстоит побороться за этот приз. И я не уверен, что получится его заполучить. Уж больно хорошо подготовились остальные. Но перевел он дух. Хорошо, как скажешь. Рано или поздно это должно было случиться. Я все понимаю. Но если этот вариант не выгорит, то позволишь мне предложить свою кандидатуру? «Хм, Даже интересно, кто это будет. Улыбнулся Кол старший. Хорошо, пусть будет так. Но сейчас все же важнее вопрос с Дарком. Ведь вопрос принцессы затянется. В этом я уверен. Король будет тянуть до последнего, желая получить наибольшую выгоду. А если в составе нашего рода будет сильный теневой маг, то его тоже можно использовать как предмет для торговли. Конечно, не лично его, но возможные дети или же его услуги имеют свою цену. Как-то это, задумался маркиз. Но ты уверен, что нам вообще удастся подчинить его? Конечно, нет. Тут никогда нельзя быть уверенным. Но постараться мы просто обязаны. В крайнем случае стоит убедиться, что он не примкнет ни к одному из наших врагов. Нейтральный теневик тоже нас устроит, ответил он. И вообще привыкай, такова жизнь а р и с т о к р а т о в Тут все продается и покупается, вопрос лишь в цене. Тогда может использовать более жесткие методы. Нет. И запомни, никогда не используй при вербовке васалов с то, что может ополчить их против тебя. Подобные случаи уже бывали, когда, воспользовавшись таким простым способом, р о д а несли тяжелые потери за свой выбор, а то были и вовсе уничтожены. Враждебно настроенный ко всему роду м а г внутри этого самого рода не лучшая идея. Конечно, есть еще вариант совместить два метода, то есть ты станешь его другом и всячески будешь помогать ему, а я насильно затяну его в р о т И сосредоточу всю ненависть на себе. Вот только я еще слишком молод и не хочу умирать, чтобы пользоваться таким способом. Я бы тоже не хотел тебя терять, отец. Едва слышно прошептал Оливер. Вот только у Герцога был чуткий слух, что различил этот шепот, отчего он лишь улыбнулся краешком губ, стараясь не показывать, как приятно ему слышать подобное из уст своего сына. Значит, он воспитал его правильно, не то, что король своего наследника. Хотя, если это будет на благо рода, то лучше бы сын предпочел пожертвовать им. Ведь, несмотря на произнесенные им слова, этот план он все же рассматривал. Все же уж больно хорош был куш для его рода. Но он еще далеко не всему научил своего наследника, чтобы оставить его в данный момент. Он еще не готов принять бремя власти. Может не сейчас, но когда придет время, он готов на многое во славу рода.